Глава 18. Праздник, платье, еда. Такого количества гостей на свой юбилей Адель Захаровна Архипова не ожидала. Она даже растерялась и тут же в душе пожалела, что доверила подготовку праздника невестке Анне. Приехали из Москвы, из районов Подмосковья, из соседних областей, из Питера. Прилетели из Сочи, из Киева, из Екатеринбурга. все те, кто когда-то работал или вел бизнес с Борисом Архиповым и сейчас отдавал дань уважения возрасту его матери. «Как тогда на похоронах?» — думала Адель Захаровна, отвечая на многочисленные приветствия. К ней подводили, представляли, ей вручали огромные букеты роз, орхидеи, лилий и громоздкие подарки. В Электрогорске имелся собственный недурной оркестр, но музыкантов играть на празднике не позвали. По одной простой причине, то были люди Михаила Пархоменко. Вместо живой музыки, музыка, неживая, лилась из мощных динамиков, предоставленных, как и все прочее оборудование для выездного банкета, местным рестораном «Речной». Но и «Речному» не хватило сил и средств, и ресторан обратился к своим столичным партнерам. И те приехали организовывать кейтеринг на трех огромных фургонах-иномарках, привезя с собой все. От фарфора до плетеных кресел, от иллюминации дельниных скатертей и воздушных шаров. На территории ресторана «Речной» на живописном берегу под липами расставили столы, натянули полосатые финские шатры, развесили иллюминацию, и праздник взял старт. Адель Захаровна поразилась количеству обслуживающего персонала. Какие-то парни в белых рубашках и черных брюках, девицы в платьях официанток с бейджами на груди. И всё это крутится возле столов, снуёт, непрерывно следит за тем, чтобы бокалы гостей не пустовали. Адель Захаровна решила не вникать во все эти подробности организации. Невестка Анна сама пусть за всем следит, если сможет. А имениннице такое не к лицу. За все эти годы горя – это первый большой праздник в их семье. И не надо думать о том, сколько на всё это потрачено денег». Не надо удивляться тому, что половина гостей она вообще никогда и в лицо-то прежде не видела. Пусть так. Но всё это нужно. Те, кто приехал к ней к старухе в её 70, знали её сына. И, оказывается, до сих пор помнят его. Ну что ж, низкий зато им поклон. По случаю юбилея Адель Захаровна надела синее платье. Тёмное. Потому что траур по сыну она так для себя и не отменила. Но всё же не чёрное. Это платье сын Борис привез ей из Италии незадолго перед тем, как... В общем, все эти годы платье висело в шкафу. А обновки, шерстяные накидки, брюки, туники, пальто покупались лишь черного цвета в редкие наезды в Москву, в ЦУМ или в ГУМ. Анна выбрала для себя платье бирюзовое от Роберта Кавалли. В пол, с драпировкой, с открытыми плечами, с отделкой из кристаллов «Сваровские». При её стройной пышной фигуре и тёмных волосах это платье смотрелось необычайно эффектно. Адель Захаровна обращала внимание, как оглядывают её невестку гости мужского пола. «Вот вам и вдова, 46-летняя. Что, взяли?» «Нет, есть ещё и силы, и прелесть, и мощь, обаяние, и шарм». А ведь сколько слёз пролила после похорон Анька. Как и все свекрови, в иные момента, Адель Захаровна недолюбливала невестку. Но сегодня, на празднике, на своём юбилее, где она чувствовала себя этаким свадебным генералом, Адель Захаровна невесткой своей даже гордилась. Старшая внучка, красавица Гертруда, по своему обыкновению нарядилась, как кукла Барби, чем весьма позабавила Адель Захаровну. Это розовое платьице без бретелек. Девчонка знает, что чертовски хороша собой и всегда этим пользуется. Ишь, порхает, как бабочка-полужайки среди гостей. Среди накрытых фуршетных столов. Беззаботный мотылёк. Средняя внучка Офелия поверг Дель Захаровну в лёгкий шок своим нарядом. Бордовая нелепая юбка в пол, кожаный корсет. Совершенно что-то невозможное. А волосы, как выкрасила бедняга. Жёлтые, словно солома. И вдруг какие-то нелепые пряди цвета воронова крыла. А эти лётные очки, которые она приобрела на воскресном дизайнерском рынке, где-то на Красном Октябре в Москве, Как это у них, у молодёжи называется? Панк-стиль? Панков ещё только Офелии не хватало при её врождённой хромоте. Ишь, ковыляет, как утка. К счастью, старшая Гертруда на неё положительно влияет. Они любят друг друга и неразлучно. Но с ужасной манерой Офелии одеваться, покупать все эти бабкины юбки, шаровары, кожаные корсеты и пояса с шипами, Гертруда ничего поделать не может. Наверное, всё это возрастное. Может, со временем и пройдёт? Адель Захаровна из своего плетеного кресла за главным столом под липой оглядела поляну. Берег реки, заполненный гостями. И не увидела младшей внучки Виолы. А где же она? Где эта девчонка прячется? Адель Захаровна внезапно ощутила легкий укол беспокойства в сердце. Самая младшая. Всего 14 лет ей. И как же не похожа? Нет, в том-то и дело, что очень-очень похожа на... Что интересно в свое время... «Лет этот пятьдесят пять назад», — сказала бы Роза. Роза Пархоменко про это удивительное сходство. Такие вопросы задает внучка Виола. Так порой рассуждает по-взрослому. Где же она? Вон Гертруда, вокруг нее всегда мужчины гуртом собираются. Красавица, королева красоты. Вон Офелия, хромоногая в своем кожаном панк-корсете, в летных очках, вздедюренных на теме. А младшенькая наша Виола... Вон она стоит, устала, с закусками, со сладостями. Кого-то высматривает девчонка. А вырядилась-то как? Клечетая мини-юбочка, кружевной прозрачный топик? Это что же она? Без лифчика, что ли, там? Адель Захаровна напрягла зрение. Точно. Вот бесстыжая. Хоть и размер-то у неё нулёвка, но ведь полагается носить уже в её возрасте. Топик-то почти прозрачный. Провоцирует пацанка кого-то. «Это всё не просто в их возрасте. Такие вот наряды. Клечатые мини-юбочки, школьные. Гольфики спущенные. лалита Хренова. Ну, я тебе сейчас». «Адель Захаровна, позвольте выразить вам наше глубочайшее уважение. Вот, прошу познакомиться, это супруга моя». Адель Захаровна не успела окликнуть Виолу и сделать ей внушение за внешний вид. Какой-то лысый гость, вроде Анна невестка представляла его, но вот убей бог не вспомнить его фамилии. Импозантного вида господин в отличном дорогом костюме и его рыжеволосая супруга в шляпке заняли юбиляршу долгим разговором. Адель Захаровна в их компании поднялась с плетёного кресла и прошла по лужайке. Официант принёс бокалы с шампанским. Адель Захаровна, отвечая любезностями собеседникам, намётанным глазом отмечала, как обильно, вкусно, стильно и богато накрыты столы. И как это сейчас ловко умеют делать закуски. И разные там тарталетки, и булочки, начинённые икрой, и авокадо, и галантины из креветок и морепродуктов, и рыба, паштета крекеры, фаршированные помидоры, зелёный салат, фруктовые салаты. Эти самые новомодные маффины с сыром и беконом, пармская ветчина, соусы для барбекю, овощи-гриль для гарниров, свежая зелень и, конечно, восхитительные десерты. Свежие ягоды, клубника, малина, смородина, печеные ананасы, яблочные меренги, груши в сладком вине «Сатерн», арбуз со взбитыми сливками, шоколадные кексы, профитроли с ягодным кремом, фруктовое желе в креманках, вишневый пудинг, мороженое с лаймом и киви, парфе с корицей, сливочные панны Кота, торт «Аляска», обложенный мороженым, восхитительный торт «Анна Павловна» с клубникой и безе. Ванильное суфле, торт русская шарлотка. Шарлотка. Яблочная. Сладкая. Так некогда любимая розой Пархоменко. Единственный кулинарный изыск, что пекли в духовке газовой плиты, стоявшей на кухне в том доме. Адель Захаровна внезапно ощутила, как от шума, от тостов, от шампанского, от назойливых вопросов, от сладких ароматов и запаха пряностей у неё темнеет в глазах. То лишь минутная слабость, Она выпрямила спину, вздёрнула подбородок, усилием воли отогнала дурноту и пригласила гостей угощаться и веселиться. Виола нашла в толпе того, кого искала, подбежала в припрыжку. «Павлик, сумасшедший день, правда?» Павел Киселёв в чёрном костюме при галстуке и в белоснежной сорочке, в своей обычной униформе, кивнул девочке. Он стоял под липой и смотрел на полосатые шатры, полные гостей, окруживших столы. пивших, евших, болтающих. «Вот, папу убили, а бабуля дожила до 70 лет». Виола не отрывала глаз от охранника. «Интересно, я доживу до таких лет. Как считаешь?» «Иди к гостям». «Не хочу». Она прислонилась к стволу липа. «Хочу тут с тобой. Будущее смутно, да, Павлик?» «Что?» «Ты меня не слушаешь. Я говорю, будущее смутно. Мало радости доживать до старости». «Ничего никто не обещает хорошего нам». «Ну, в смысле юным, вашей смене», — Виола усмехнулась. «Конец света наступит, или прилетят эти, чужие. Черви на космических крейсерах. И всех нас завоюют. А то, может, скосит болезнь, новая чума, вирус. Все время в фильмах показывают». «Ты поменьше смотри всякой ерунды». «А ты на кого сейчас смотришь?» Павел вздрогнул, глянул на Виолу. «Ты какой-то не такой сегодня», — сказала она. «Я еще с утра заметила. Болит что-то, да?» «Я в порядке». «Нет», — Виола покачала головой. «Вон главврач нашей больницы. Бабушка его пригласила. Хочешь пожаловаться на здоровье? Пойдем?» Она шутливо потянула его за рукав. «Что ты ко мне пристала?» Павел Киселев сразу убрал руку. «Перепил вчера в баре. Вот и все дела». «Фу, какая проза!» Виола надула губки. «Перепил. Пошлость? А я думала, ты... У тебя такое лицо сейчас было, когда ты думал, что тебя никто не видит. Как будто ты смертельно влюблён. Нет, словно ты хочешь кого-то убить. Или кого-то очень боишься». «Что за чушь? Кого это я боюсь?» Охранник отреагировал только на последнюю фразу, словно не услышав то, что сказала Виола вначале. «Иди к сёстрам, вон они устала «Хорошо, но только с тобой». «Видишь, как наша Филя вырядилась и волосы в полоску покрасила? Это панк-стиль. Она на нём совсем помешалась». «Она хорошая, верная». Павел решил подчиниться и медленно брёл за Виолой и полужайки между накрытых столов. «Ага, а Герка? Она красавица, да? И на маму похожа, только ещё лучше». «Нет». «Мама лучше?» Виола засмеялась ехидно. В свои четырнадцать она любила смеяться. потом сцапала охранника за рукав пиджака и потащила через толпу гостей к сестрам. В это время под одним из полосатых тентов собрались у накрытого стола те из гостей, которых Анна Архипова пригласила скорее для себя лично, а не для свекрови. В основном местные деятели и представители различных профсоюзных организаций, с которыми она познакомилась на одной из конференций, проводимых в Балчук-Кемпинске. «Друзья, рада вас всех видеть сегодня у нас в гостях». Анна держала в руках бокал с шампанским. В своём дорогом бирюзовом платье от Роберта Кавалли с античной драпировкой она смотрелась, как Кассандра, собиравшаяся прорицать. «Лучшие люди — те, кто как никто другой понимает, что перемены назрели. И время требует новых идей и новых лидеров. Мои родители были учителями, Но мой покойный муж родился в потомственной рабочей семье. И когда я переехала в Электрогорск, я поняла, что это прекрасный рабочий город. Но тогда он переживал трудные годы. И вот настало время всё изменить. Нам. Нам. Всем вместе. Вернуть некогда гремевшую на всю страну рабочему городу его былую славу. И мы не одиноки в нашем стремлении. Сотни таких городов по стране только и ждут перемен. Последние выборы это наглядно показали. В принципе, нам нужна партия, партия тех, кто работает, кто созидает, а не только болтает, не только просиживает штаны в офисах, в начальственных кабинетах и играет на бирже. И если бы они еще умели играть, если бы не проигрывали, эти неудачники, я не знаю, как вам, но мне они надоели. За все эти годы они не сумели ничего сделать, они ничего не достигли. их некомпетентность, их алчность, их коррупция, их воровство уже достали. Так говорил мой муж, и его убили. Анна Архипова выдержала красноречивую паузу. «Я его жена, я лишь слабая женщина. И мне говорят, зачем вам это? Вы не Индира Ганди. Я не горланю на митингах и не пустословлю в блогах. У меня нет никаких политических амбиций, кроме одной. Я хочу, чтобы наш рабочий город процветал, чтобы сотни, тысячи других рабочих городов процветали, чтобы у людей была работа, была вера в завтрашний день, чтобы люди имели хорошую медицину и современное образование. Моя единственная амбиция — это достойная жизнь каждому из тех, кто трудится и зарабатывает сам свой хлеб. И да сгинут воры и паразиты. И Анна Архипова гусарским жестом выпила бокал французского шампанского под одобрительный гул голосов. А потом гости принялись за закуску, наполняя тарелки, нацеливаясь на самое аппетитное. И снова захлопали пробки от шампанского. Официанты и официантки сбились с ног. Офелия слышала речь матери. Под полосатый тент она не пошла. Стояла в сторонке, но Анна Архипова провозглашала свой тост громко, и дочь её слышала. что ж Мать права. Это её новое увлечение общественной работой. Мать — натура пылкая и увлекающаяся. Взять хотя бы имена, которые она сама, не спрашивая отца, дала им, сёстрам. Наверное, если бы родилась ещё одна девочка в семье, быть бы ей дездемоной, как пить дать. А родился бы парень, стал бы Гамлетом или Клавдием. Нет, Клавдий был в пьесе убийцей, отравителем. И Лаэрт, милый юноша Лаэрт, тоже использовал отравленный клинок. Офелия вздохнула. Она ощущала на себе мужские взгляды. Не часто это случалось. Хромая девочка, так звали её в школе. Теперь вот хромая девушка, а потом хромая женщина. А в конце хромая корга, когда стукнет столько жилет, сколько и дрожайшей бабуля. Как этого избежать? Но сегодня гости мужского пола пялились на её кожаный корсет. Она еле затянулась в него перед зеркалом. Маловат собака, зато прикольный. Пусть они все видят, что ей плевать. Костюм, одежда — это ведь способ самовыражения. Вот мать выбрала для праздника дорогущее платье от Кавалли. И что она достигла этим? А вот та, бабёнка-бизнесменша из Питера, вырядившаяся как девица из секса в большом городе, что достигла она? На неё смотрят, поражаются цене её платья. Прикидывают в уме, сколько бабла она зашибает у себя в банке. Но и ведь на меня. Тут Офелия снова вздохнула. Тоже смотрят. На этот нелепый кожаный корсет, на пояс, на открытые полные плечи в веснушках, на мою хромоту. Сколько же тут народа собралось, гостей. И все чужие. А кошка китайка умерла. Что застыло в гордом одиночестве? Ну и видок у тебя. Отпад. Отпад. Виола, румяная, довольная, живая, как ртуть, подскочила, буквально таща за собой этого верзилу, Павла Охранника. «Тут теперь до самого вечера будут пить и трепаться. Пошли Герку отыщем и начнём всё пробовать. Всё самое вкусное сплошняком. Я зверски есть хочу, а ты?» «И я», — Офелия кивнула сестре. Гертруду они увидели не среди поклонников, а с бабушкой. Адель Захаровна вернулась к главному столу под липу. тут собралось особенно много гостей. Здесь сидели, они стояли и пили не только шампанское, а и хороший коньяк. «Тьма незнакомых», сказала Офелия Виоля. «Никого не знаю. У меня прямо в глазах мельтешит. Это все друзья и коллеги папы, что ли? Или мать столько своих увлечений напряглашала? Странно, правда, мы так тихо жили все эти годы, и вдруг такая вечеринка. «Бабушка так захотела!» «А мамуля лишь исполнитель». Виола под пристальным взглядом Адель Захаровна отпустила рукав Павла. «А вот и мы. Не ждали?» «Сядьте и поешьте спокойно». Адель Захаровна указала на свободные места. «Я решила забить сегодня на все диеты. Один раз ведь живем». Гертруда подмигнула сестрам. «Хочу сладкого». «И я. Я как ты». афелия нежно улыбнулась сестре. А вон там все рыбное, солененькое, остренькое. Неугомонная Виола подхватила сестер под руки. Там обалденные тарталетки. Я всего уже напробовалась и желаю еще.